Глава пятьдесят в р а Траин закрутился в к р у г о в е р т е последних событий. Сигурду поместили под стражу. Он проследил, чтобы королева заняла тоже холодное сырое помещение в подвале, где раньше держали Делию. Отец, убитый новостью, подписал указ о лишении Корвеля статуса наследного принца и принца вообще. И вот после этого началась настоящая жуть. Оставшиеся за бортом невесты сменили направление. сделав своей целью единственного оставшегося улетания принца Тройна. Его преследовали в стенах дворца и вне его, бросали камешки в окна, чтобы привлечь внимание, ломились в двери, чтобы сообщить о своей лояльности. А ночью, ложась спать, принц нашел в своей постели полуобнаженную красотку. Пришлось приставить к себе охрану. Отец только п о с м е и в а л с я над такой ретивостью вчерашних претенденток на руку Корвеля, а у Трайна было неспокойно на душе. Он понимал, как король тяжело переживает предательство любимой супруги, и старался взять на себя максимум дел, поэтому не мог сразу же вырваться на поиски Делии. Успокаивал себя тем, что в охотничьем домике безопасно, да и охота на нее больше не ведется. С г р а ф и н и р е н а р и сняли все обвинения. Поехать за девушкой т р а й н смог только на третий день, и то для этого ему пришлось задержаться в кабинете далеко за полночь, чтобы разобраться с делами. Уснуть он так и не смог, проворочился пару часов и еще до рассвета отправился в конюшню. Град бодро скакал по лесной тропинке, а принц предвкушал встречу с Делией. Надо признаться, в эти дни он постоянно думал о ней. Волновался, беспокоился, но еще и просто хотел и видеть ее подле себя, чувствовать присутствие, вдыхать нежный аромат. Корвель дурак! Зачем нужен отбор, когда такая девушка рядом? А может сделать ей предложение? Теперь он наследный принц, ему нужно жениться, чтобы родить наследника. Проклятие не оставит ему много времени, поэтому стоит поторопиться. А она уже здесь, ждет его в охотничем ь домике. Делия нравилась ему как женщина, он хотел ее, и это желание было взаимным. Да, они будут вместе совсем недолгое время, но Делия останется королевой. Хотя зная ее, вряд ли она п о л ь с т и т с я на такую перспективу лишь из соображений корысти. Она согласится только, если что-то испытывает к нему, а значит, нужно не тянуть и спросить ее сразу же при встрече. Всю оставшуюся дорогу Трайн обдумывал эту мысль, и чем ближе он подъезжал к месту назначения, тем больше она ему нравилась. Из Дели выйдет отличная королева, и регент, п р и н а с л е д н и к е когда сам принц умрет, а то, что характер взрывной, так это даже хорошо, не даст ему расслабиться. На подъезде к хижине сердце кольнуло дурное предчувствие. Дым из трубы не вился. Трайн тут же успокоил себя тем, что графиня не умеет разводить огонь. Бедняжка два дня сидела в холодном помещении. Хорошо, что там достаточно мягких одеял, да и лето на дворе. Не должна сильно замерзнуть. Принц оставил града у коновязи и поспешил в дом. Входная дверь была закрыта. т р а й н потянул за ручку и заглянул внутрь. Вдохнул совершенно н е ж и л о й воздух. Здесь уже несколько месяцев никого не было. д е л и я позвал он, отказываясь верить очевидному. д е л и я где ты? Тишина впервые пугала его так сильно. т р а й н все же вошел внутрь, чтобы убедиться наверняка. Она не вышла куда-то и не вернется вскоре. Дели здесь никогда не б ы л о Где же ты, маленькая? Страх медленно подкрадывался, взбирался по ногам, проникал под одежду, заставляя волоски на коже подниматься дыбом. Если не здесь, то где она может быть? Одна в лесу, его нежная, беззащитная девочка. Какой же он дурак, строил далеко идущие планы, разруливал последствия королевского предательства. А Делию в это время, возможно, рвали на части дикие звери? Нет, остановись, так нельзя думать. Нужно найти ее. Хорошо, что т р а й н повинуясь импульсу, повесил на Делию амулет. Теперь он сумеет ее найти в любой точке Летания. Главное, чтобы малышка его не сняла. Принц вывел прямо в воздухе, чтобы не тратить время на рисование последовательность магических символов, произнес их вслух, скрепляя между собой своей магией, и закрыл глаза, чтобы увидеть путеводную нить. Вот она, тонкая белая ниточка побежала по полу, спустилась с крыльца и н ы р н у л а между деревьев. От магического усилия, как и всегда в последнее время, грудь обожгло огнем боли. Трайн согнулся пополам. Затем не выдержал и упал на землю. Нет, только не сейчас. Он должен спасти Делию. Огненная боль выжигала мысли и чувства. Принц мощным усилием воли удерживал себя в сознании. Он не может позволить проклятию одолеть себя теперь. Ведь Делия ждет его, нуждается в помощи. Он просто обязан спасти ее и доставить в безопасное место. А уж потом пусть эта дрянь сжирает его. Трайн глубоко вдохнул. И снова выдохнул, напрягся, собрал всю волю в кулак, создал небольшой ящичек и запер боль внутри него. Прислушался к себе. Получилось. Теперь вместо обжигающего огня он чувствовал внутри резкие острые уколы, как будто наступал босой ногой на колючку. Это тоже было довольно болезненно, но не сравнимо с горящей заживо плотью внутри себя. Спустя несколько минут он уже сумел самостоятельно сесть. Добавил своей жизненной силы для укрепления стенок ящика. Неважно, что расходуется она с сумасшедшей скоростью. Ему-то и нужно всего несколько часов, чтобы найти Делию, только бы спасти ее. Все остальное стало уже не существующим. Трайн поднялся на ноги, оседлал Града и пустил его галопом. И так уже потерял слишком много времени, но теперь он ее найдет, живой или мертвой. Боги. Сделайте так, чтобы она была жива.